Глава двадцатая В ночной тишине минивэны мчали по суровой карельской грунтовке с максимально допустимой скоростью, позволяющей не оставить подвеску в ближайшей яме. Лесная дорога была пустая и безлюдна. Лишь через полчаса мы разминулись со старым мотоциклом. В сельских байкерах я узнал деревяшку и его здоровенного карифана. Похоже, они так и не догнали гелик юного главы администрации. Через пятнадцать минут я убедился в обратном. Еще издалека было видно перевернутую полыхающую машину, по очертаниям которой можно было узнать Гелендваген. Вот долбодятлы, как можно настолько топорно работать! Типа мажор ехал-ехал, не справился с управлением, опрокинулся в кювет и от удара машина загорелась. Ага, так следаки и поверили. Даже дерьмо, понятно, что дизель просто так не вспыхнет. Ладно, нет времени останавливаться, быстрее бы до трассы добраться. Выехав на трассу, водители установили мигалки на крыше минивэнов. Газ в пол, стрелка спидометра вправо-вниз. Низкочастотно взревели форсированные движки машин. Игнорируя скоростной режим и разметку, наши мини-вены рванули к северной столице. Испуганные водители, только услыхав вой сирены, освобождали нам полосу. Редкие пешеходы еле успевали убраться с дороги. Стрит-рейсеры тщетно пытались тягаться с нами. Полицейские, увидев на камеру наши номера, прятали жезл и прикладывали ладонь к фуражке. За сотню километров до северной столицы пришлось чуть сбавить скорость, ведь вместо весенней слякоти нашим взором открылись заснеженные пейзажи. Вот такая непредсказуемая погода в этом городе. Чуть больше четырех часов игры со смертью на трассе, и мы в Питере на Васильевском острове, а вот и забор Володькиного двора. Теперь за дело. Бойцы нашего подразделения сделали по глотку чудо-настойки и, выхватив из багажника стрелковое холодное оружие, начали штурм особняка. Для морпехов под мухоморовой настойкой пятиметровый забор с ягозой, по которой пущен ток – это не препятствие. На то, чтобы его преодолеть, понадобилось не более трех секунд. Дверь особняка, разумеется, не была заперта. Машина Вавана в гараже, значит, опаснейший враг дома. Быстро распределившись по этажам, бойцы обыскали дом. Все оказалось не так, как я себе представлял. В подвале были найдены связанные гости, Валера со Святошей и хозяин дома. Пленники дергались и изрыгали всевозможные ругательства. Было решено не тратить на них время и патроны. А в предбаннике сауны обнаружены быстро одевающиеся моя Маша и... Грёбаный выживальщик, бешеный сука Алекс. Как же меня затрясло в этот момент. Электроэнергии от моего пылающего бомболюка можно было бы год обеспечивать весь Нью-Йорк. Вольнуть бы этого засранца. До слова офицера давал, что оставлю его в живых. Спокойно, Джо. Месь надо подавать охлаждённой. Бойцы быстро заняли позиции в ожидании приказа на захват. Внезапно все пошло не по плану. По просьбе Маше Алекс дал ей револьвер, и девушка, направив оружие на входную дверь, нажала на спусковой крючок. Дверь, за которой находился сержант Монтгомери, разнесло в щепки от пули 9-мм револьвера, а девушку от дачи отбросило в бассейн. Монгомери, поддавшись рефлексом, выпустил в ответ очередь, едва не прикончив Алекса. «Не стрелять!» – заорал я. «Гоу-гоу-гоу!» Все усугубило то, что действие на стойке начало иссякать. Четверо солдат, не сделав повторный глоток, самонадеянно пошли на штурм, следствие чего и лишились жизни, хоть двоим из них на время удалось скрутить девушку. Троих прикончил выживальщик, четвертого отмороженная Маша. Остальные бойцы подразделения не позволили себе подобной оплошности. Приложившись к флягам, они бросились на опаснейшую парочку. Бубанга с тремя морпехами молниеносно скрутил и обезвредил Машу, а Монтгомери с четырьмя помощниками свинтил Алекса. Несколько душевных пи*** надбили у сурового выживальщика желание сопротивляться. Эх, не кислом и подпортили баньку в ванну. Но пусть радуется, что сам не двухсотый. Пора бы заняться и пленниками. Марпехи быстро обыскали и обезоружили парочку. Я подошел к Маше и, сняв балаклаву и защитные очки, провел ей рукой по щеке. Nice baby, ты должна помнить меня. С легкой усмешкой произнес я. Она в ответ попыталась меня цепнуть. «Ничего, детка, скоро у тебя появится стокгольмский синдром во всей красе». «Уайт, падла!» – заорал Алекс. «Отпустите ее, ган...» «Санек, нашу беседу прервала стрела «факинг-рашенс-веганс», помнишь?» – злорадно произнес я. «Да!» «Жаль, сейчас обстоятельства повернулись в мою сторону, а у меня совсем нет времени. Уверен, это не последняя наша встреча, Санек. Я забираю ее». Я кивнул в сторону Маши. Маша зашипела и принялась вырываться. А, напрасная трата сил». «Какого хера, гребаный ты пиндос?» – зарычал бешеный Алекс. «Она моя!» «Ты, Санек, слушай внимательно!» — с издевкой сказал я. «У нас с Машей задолго до тебя были серьезные отношения». «Что?» «Саша, не слушай его!» — крикнула Маша и пару раз пнула бубангу. «Да, да, бродяга-выживальщик», — усмехнулся я. «Мы с ней были близки после апокалипсиса». «Как ты переместился в прошлое, уб***ек?» — наивно спросил Алекс. «Неважно, Александр, умей держать поражение. Неважно, что именно искривило временной континуум. Но судьба не просто так подарила тебе и мне этот шанс. Ты облажался, а я не собираюсь. Я уже вернул свою любовь и скоро выполню свое задание. Но самое главное, я спасу этот сраный мир. Прощай, лузер! Только тронь ее, Уайт!» Не унимался мой враг. «Я достану тебя даже из ада! Лучше убей меня сейчас!» «Нет, Санек, я обещал тебе жизнь, а слово полковника армии США – слово воинской чести. Но и ты поумеришь свою прыть и не будешь нас искать. Не дождешься!» «Я всегда добиваюсь поставленной задачи. Вот и пришло время ему ответить за порчу моей девушки». «Если он из меня сделал Куколда, почему бы его не превратить в глинамеса?» «Разумеется, не собственноручно. для этого есть капрал Бубанга». «Да, ты будешь жить, но будешь до конца дней сдрагивать при воспоминании о полковнике Джо Уайте». Я все больше злорадствовал, а затем в красках расписал, как его приходит Бубанга под объективом телефона Монгомери. И, разумеется, это станет достоянием гей-интернет-сообщества, если гребаный выживальщик вновь перейдет нам дорогу. Мы покинули особняк, оставив Алекса и с Монгомери и Бубангой. Он что-то яростно кричал нам вслед, что у меня вызывало только улыбку. В дворе я спрятал ховерборд, на котором Бубанга и Монгомери должны будут добраться до деревни, когда завершат свою грязную миссию. Затолкав связанную вырывающуюся машу в минивен, мы тронулись в сторону деревни. Проезжая мимо сгоревшей машины главы администрации, я заметил пожарный расчет, завершающий тушение лесного пожара. Из-за дурости деревяшки целый гектар леса выгорел. Пожарные с полицейскими не хотели нас пропускать, но ФСОшные корочки все уладили. Когда мы домчали до деревни, уже рассвело. Том с Альбиной, Встигнеем, Джерри Хэмпом и половиной подразделения в полной экипировке ждали нас у квадроциклов. Двух местных японских зверей, которым любое бездорожье нипочем, было семнадцать. Ни*** -то с Том быстро заметил, что моих солдат стало меньше. Кусок дерьма ты, Джо! Выпалил глядя на связанную Машу. «За какой-то про***овки столько наших людей потерять!» «Чья бы корова мычала, Гамадрил?» В тон ему ответил я. «Из-за твоей сучки вся наша миссия может оказаться в сортире!» «И еще!» «Надо чуть-чуть подождать, Монгомери с Банкой скоро присоединятся к нам!» Мангомери мертв!» Монотонно промолвил Джерри Хэм, бросив взгляд на ноутбук, установленный на квадрике. «Абубанга в застенках ФСБ на Литейном проспекте. У меня сразу возникли два вопроса. На кой хрен ФСБшники отправили в дом Вова на группу захвата? Откуда Джерри Хэм в этой глухой деревне так быстро черпает информацию? Но сейчас важнее другое». «Надо срочно выдвигаться к пещере с бункером, пока бубанка не сдал всех и наше подразделение не ликвидировали!» «Грёбаный ублюдок! заорал Том. «Знаешь что? Black Lives Matters!» Он поднял ботинок к моему лицу, я развернулся и вертухой врезал по его ноге. Башмак слетел с ноги и плюхнулся в лужу, наполнившись водой и лом. Матерясь, Том полез в грязь за ботинком. Спустя полторы минуты наша колонна выдвинулась к подземному объекту. Засады или облавы были маловероятны, однако по всем правилам мы организовали головное, тыловое и фланговое охранение. Более того, в небе кружили два беспилотника, обеспечивая нашему подразделению обзор и дополнительную защиту. Впереди двигался квадроцикл с морпехом и Евстигнеем, указывающим дорогу, чуть отстав от него квадрик с водителем и пулеметной точкой, выполняющей функции головного охранения. Держа дистанцию 500 метров, двигалось остальное подразделение, Вооружённое преимущественно стрелковым оружием, ещё отстав на 300 метров, замыкал колонну квадрик Тома. Причём, о ужас, сучка Альбина за рулём. Одной рукой Том держался за её сиськи, а другой держал берету наготове. Хреновое всё-таки у нас тыловое охранение. Маша, сидящая со мной на одном квадрике, как ни странно, больше не оказывала сопротивления и не пыталась бежать. В ее глазах осталась лишь апатия и глубочайшая депрессия. Том был крайне недоволен, что я развязал Машу, но иначе она бы не удержалась на квадроцикле. Угрызаясь в лесной грунт суровыми колесами, мощный малогабаритный транспорт успешно покорял бездорожье. Молодая поросль меланхолично гнулась к земле под натиском стальных зверей, лавирующих между массивными стволами исполинских сосен. Речки, глубина которых чуть превышала метр, в лёгкую форсировались высокопроходимыми квадриками. А про осыпки и говорить нечего. Мы их преодолевали, как лежачих полицейских. А вот и вдалеке за ветвями высоких деревьев виднеется та самая пещера. Казалось, ничего не способно нас остановить. Однако я жестоко ошибался. Вдали раздалась длинная очередь крупнокалиберного пулемета, и обломки наших дронов рассеялись по бескрайним просторам тайги. Подразделение мигом пришло в состояние полной боеготовности, но было поздно. Древнее, но надежное чудо советской техники БРДМ-2 вынырнуло прямо из лесной чащи резко подрезав нашу колонну. Вторая такая же машина заблокировала замыкающий квадроцикл. С обеих флангов из ниоткуда нарисовались несколько рысей, окружив наше подразделение. Из машин повыпрыгивали спецназовцы, выпустив предупредительные очереди над нашими головами. Я, как и многие другие, выхватил флягу с мухоморовой настойкой, однако наш допинг был выбит из рук точнейшими выстрелами. Теперь уж точно у нас никаких шансов. Морские пехотинцы! Раздался голос Валеры, естественно, по-английски усиленный мегафоном. «Немедленно бросайте оружие и сдавайтесь. Дальнейшее сопротивление – лишь напрасная трата времени и сил». Как бы ни было прискорбно признать, этот засранец прав. Если мы хоть что-то попытаемся сделать, не понадобится даже работа спецназа. КПВТ нас мгновенно превратит в мелкий винегрет. Бросить оружие! — скомандовал я, укладывая руки на затылок. Спецназовцы нас всех, включая Машу и Альбину, заковали в наручники, отвели нас на поляну перед пещерой и построили в одну шеренгу. Доволь бойцов спецназа с трудом тащили ящик с оборудованием, снятый с квадроцикла Джерри Хэмпа. Внезапно один из носильщиков спотыкнулся и еле удержал ношу, но ящик ударился об сосну. «Крыжнев — Крыжнев! — рявкнул Валера. «Откуда у тебя руки? Учти, головой отвечаешь за оборудование!» «Есть, товарищ подполковник!» Мы стояли на краю поляны около получаса, ожидая непонятно чего. Вскоре в небе стал слышен клюк лопастей, потом появилась какая-то вертушка. Огромный винтовой монстрич МИ-26 приближался к нам. Как эта махина собирается здесь садиться? Однако пилот оказался редкостным профессионалом, сумевшим посадить летающего гиганта на такой узкой полянке. Ураган от лопастей этой мегавертушки посносил с нас головные уборы, погнал мощные стволы деревьев и едва не свалил нас с ног. Из тяжёлого транспортного вертолёта неспешно вышли два мордоворота с автоматами, а за ними генерал в парадной шинели, брюках с двойными лампасами и сверкающих кирзовых сапогах. В его внешности было что-то странное непривычное. Глубокие морщины, длинные седые волосы за лысинами и густая седая борода. «Да это же... Пахомыч!» Валера и бойцы спецназа вмиг встали на вытяжку. «Ржавняйсь! Смирно!» — рявкнул Валера. «Ржавнение на середину! Товарищ генерал-полковник, задание выполнено полностью, ответственный за спецоперацию подполковник Каблуков!» «Здравствуйте, дорогие товарищи!» — пророкотал генерал. «Здравия желаем, товарищ генерал-полковник!» «А чё это военнопленные не здороваются, не уважают?» Но это мы быстренько поправим, хе-хе-хе, прохрипел Пахомыч, а затем приложил ладонь к фуражке. Товарищи американские диверсанты, разрешите представиться, руководитель восьмой службы ФСБ генерал полковник Петр Пахомович Кудеяров. Вот это факт, подумал я. «Никогда же не существовало восьмой службы?» «Может, подразумевался восьмой центр?» «Но при чем тогда здесь информационная безопасность?» «И чтобы развеять ваши иллюзии, ложные надежды на скорое освобождение, я вам покажу, если необходимо, представлю остальных пленников!» Со злорадной ухмылкой произнес старикан, а потом как гаркнет. «Вывести преступников!» Под конвой здоровенных бойцов из вертолета по трапу спустились около 40 человек в арестантских робах. За спиной руки закованы в наручники, а на головы надеты мешки.